Второй группе не посчастливилось оказаться настигнутыми стаей диких собак. И именно что настигнутыми, парни точно определили это. Стая числом не меньше 50 голов устроила самую настоящую охоту на людей и перебила всех. Скорее всего, среди людей было много раненых. Иначе, несмотря на свою численность, собаки все же предпочитали обходить людей. Но может дело в том, что эти бестии были куда хитрее и сумели понять, что женщины не представляют той опасности. Стая потом еще несколько дней пировала на их останках. Собаки не гуры и не бархи. Они, подобно волкам, не брезговали и падалью, так что начавшиеся разлагаться трупы их ничуть не смутили. Вот такие дела. Придя к выводу, что больше им никого не спасти, Дмитрий решил не возвращаться с пустыми руками и устроить облаву на зобах. Парни легко согласились с подобным предложением и сейчас трудились над возведением ловушки. Но только теперь их вождь понял, что идея не совсем удачная. Соловьев чувствовал, что ему уже с трудом удается сдерживать бойцов от необдуманных поступков. Да ведь до тех же Хакота или Магаков рукой подать? А может, но ну, их, этих зобов, отвалить в сторону, поймать несколько голов лошадей, да и уходить? Ведь с огнем играет. Ага, хрен ты кого отсюда увидишь? Ван, ходят все рачне, тучи, приказы пока выполняют. Но, как видно, рассчитывают на скорую встречу с соседями. Прикажи им сейчас сниматься, могут и бузу поднять. Но хочется им крови, и ничего ты с этим не поделаешь. Они и на этот-то отлов зубов пошли с удовольствием, только в надежде повстречаться с и магаками. Вот же незадача. Загон был готов уже к вечеру. Ничего оригинального. Просто большой прямоугольник, огороженный жердями. С одного конца, обращенного к степи, коридор, расходящийся в стороны в виде воронки, очень похоже на морду, при помощи которой ловят рыбу. Только там рыба не может выйти из-за узкого отверстия. К тому же имеющиеся прутья, которые рыба раздвигает, входя в ловушку. Здесь выход перекрывается людьми, специально для этого подготовленными жердями. Рассвет был хмурым и обещал, если не дождь, то пасмурную погоду. Если второе, это очень даже хорошо. Конечно, местные отличались выносливостью, но даже они не могли позволить себе долгий бег в доспехах без серьезных последствий. А побегать придется, тут ничего не поделаешь. Нужно же будет отбить зобов от основного стада и пригнать их к загону. Ну и как это сделать, если нет лошадей? А ножками, ножками. Да, разумеется, совсем не обязательно для этого бегать. Но тут уж все зависит от самих животных и того, как они себя поведут. Так что пасмурная погода — это лучше всего. Чего никак не скажешь про дождливую. На этот участок степи... Был очень похож на степные районы Северного Кавказа. Чернозем укрытый плотным разнотравьем, так что от удовольствия месить грязь охотники были избавлены. Куда хуже пришлось бы, если бы имел место суглинок, где травяной покров не такой плотный. Но и по мокрой траве особо не побегаешь. Очень напоминает каток. А если еще учесть то обстоятельство то на ногах обувь без рубчатой подошвы, а кожа, то ощущение практически один в один. Однако охотники, осмотрев небо, глубоко вдохнув воздух и проделав еще какие-то непонятные Дмитрию манипуляции, с уверенностью заявили, что сегодня дождя не будет. Ну что же... Остается только поверить им, живущим в куда более близком родстве с природой, чем их гости из другого мира. И чего уж там, из будущего. На охоту отряд выдвинулся, как на войну. Дмитрий приказал взять с собой даже щиты. Конечно, это может показаться глупым, тем более, что охотники в подобные походы всегда отправлялись налегке. Но Соловьев предпочел прислушаться к своему голосу, а не к советам парней. Да, будет несколько трудновато, но уж лучше так. За последние дни он видел слишком много свидетельств того, насколько может быть опасна степь. Пожалуй, не стоит пренебрегать безопасностью в угоду удобству. Именно по этой причине он вооружился не арбалетом, а ружьем. В итоге оно получилось и легче, не надо тащить с собой рогатину. Но, в отличие от других, сумеет перезарядиться куда быстрее. А при наличии щита и меча сможет выступить и в рукопашной, если до такого дойдет. Одного взгляда на бойцов было достаточно, чтобы понять, они этого очень хотят. Ну, прямо до зуда. Черт хоть бы не встретить никого. Спокойно отбить зубов, пригнать их к загону, а потом убраться, посвоясь их. Если они избегнут встречи с Хокотой и Магаками, то у него еще был шанс удержать в своих руках возжи. При ином раскладе эти шансы стремительно катятся к нулю. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять. В этом случае схватки не избежать. Двигались они довольно плотной толпой, как и было принято у охотников. Бойцы еще в начале похода удивились тактике Дмитрия с высылкой дозоров, хотя и выполнили приказ. Причина этого Дмитрию стало понятно только после того, как они обнаружили место первого побоища, устроенного бархой. Такое поведение в местах, где обитали хищники, вовсе не считавшие человека самым Опасным из созданий было не просто глупым, но и опасным. Можно было не успеть, прийти на помощь, даже если расстояние будет меньше сотни метров. О больших дистанциях и говорить не приходилось. Конечно, человек опасен, но пока куда большую опасность представляли хищники. Так что практика дозоров могла себя оправдать только при наличии большого отряда когда для этой цели можно будет выделить не меньше десятка бойцов, способных противостоять нападению того же Бархи. А ведь были еще и гуры, а эти жили семьями. Отбиться от прайда голов в шесть, даже десятку хорошо вооруженных бойцов, нереально. Имелись и стаи собак, состав которых доходил до полусотни особей. Более мелкие и слабые, они компенсировали этот недостаток за счет большого количества и самоотверженного поведения в интересах стаи. Подняться к урезу, аккуратно выглянуть, осмотреться, продолжить движение, внимательно наблюдая за своим сектором, не расслабляясь даже не казалось бы совершенно открытом участке. Дмитрий прекрасно помнил, как умел маскироваться барха. Про Гуров говорили, что их окрас способствует еще большей маскировке в траве. Так что внимательность, внимательность и еще раз внимательность. Только так и никак иначе. Вообще-то предполагалось, что они достаточно близко подошли к пастбищам зобов. Но вот позади уже примерно пять километров, а животных все еще не видно. Впрочем, справедливости ради, нужно заметить, что следы, как и лепешки навоза, присутствовали. Как видно, сейчас животные откочевали в сторону. Большое стадо просто не может находиться все время на одном и том же месте. Элементарно не хватит корма. Кстати... Мысли Дмитрия о том, что в случае дождливой погоды нужно будет опасаться только скользкой травы, были неверными. Даже в сухую погоду многие тысячи копыт выворачивали землю, и той нужно было время, чтобы восстановиться. Получается, зобы не все время кружат на одном и том же месте, а постоянно передвигаются по какому-то заведенному маршруту давая возможность земле пройти в себя после своего нашествия. «Мило. Это значит, что стадо могло уже откочевать далеко в сторону. И затея по поимке животных усложнится многократно. Да дело даже не в том, что их придется гнать на куда большее расстояние, чем рассчитывал Дмитрий, а в многократно» увеличивающейся вероятности встречи с враждебными племенами. Вот уж не было печали.